Глава 13. Стоянка на Таити. Архипелаг общества, или Таити, простирается между 15 градусами 52 минутами и 17 градусами 49 минутами южной широты и 150 градусами 8 минутами и 156 градусами 30 минутами западной долготы от парижского меридиана. Поверхность его составляет 2200 квадратных километров. Его образуют две группы островов. Первая – наветренные Таити или Техити-Таха, Топоманоа, эмео или Муреа, Тетиароа, Мехития, которые находятся под протекторатом Франции. И вторая – подветренные Тубуай, Ману, Хуахини – Рэйатеа и Тахаа, Барабора, Матуити, Маупити, Мапелия, Белинсгаузена, Силли, находящиеся под управлением туземных властителей. Англичане именуют их островами Георга, хотя Кук, который их открыл, назвал эти острова архипелагом общества в честь Королевского общества в Лондоне. Расположенные в 250 морских милях от маркизских островов Эта группа, согласно различным переписям, сделанным за последнее время, насчитывает всего 40 тысяч жителей – иностранцев и туземцев. Если подходить с северо-востока, первым из наветренных островов возникает перед глазами мореплавателей Таити. Наблюдатели обсерватории замечают его с далекого расстояния благодаря горе Манао, что значит Корона, возвышающаяся на 1239 метров над уровнем моря, переход совершился безо всяких происшествий. Подгоняемый посадными ветрами, Стандарт Айленд плыл все дальше по изумительным водам, над которыми Солнце совершает свой путь к тропику Козерога. Через два месяца с небольшим лучезарное светило достигнет тропика и дивинится к линии экватора. В течение нескольких недель жители плавучего острова будут изнывать от жары и в полдень видеть над собою солнце в зените. Затем остров пойдет следом за солнцем дальше, как собака бежит за хозяином, на должном расстоянии от него. Жители Миллиард-Сити делают стоянку на Таити впервые. В прошлом году плавание началось слишком поздно, Покинув Помоту, Стандарт-Айленд не пошел дальше на запад, а вернулся к экватору. Между тем, архипелаг общества – самая красивая группа островов на Тихом океане. В его водах наши парижане еще более оценят все преимущества путешествия на плавучем острове, который волен останавливаться, где захочет, и наслаждаться каким угодно климатом. «Так-то но так, но посмотрим, чем кончится вся эта нелепая авантюра». Вот обычный припев Себастьена Цорна. «Лишь бы она никогда не кончалась, больше мне ничего не надо», — восклицает Ивернес. 17 октября на заре Стандарт-Айленд уже находится в виду Таити. Перед ним — Северный берег. Ночью видны огни маяка на мысе «Венус». За один день можно добраться до столицы острова Папиэти, расположенной к северо-западу от мыса. Однако на Совете именитых граждан под председательством губернатора голоса разделились, как это водится при наличии двух равновеликих лагерей. Одни, во главе с Джемом Танкердоном, предлагали держать путь на запад, другие, которых возглавляет Нет Коверли, высказывались за путь на восток. Сайрес Бикерстаф, чье мнение является решающим в случае, если голоса разделяются поровну, постановил, что стандарт Айленд направится к Папиэти, обогнув остров с юга. Это решение могло лишь обрадовать квартет, так как давало нашим музыкантам возможность увидеть во всей красе эту жемчужину Тихого океана. Новую кеферу, как назвал ее Бугенвиль. Таити занимает площадь в 104 215 гектаров, почти в 9 раз больше площади Парижа. Его население, которое в 1875 году состояло из 7600 человек туземцев, 300 французов и 1000 человек иностранцев, в настоящее время уменьшилось до 7000 жителей.